Женщина, кто ты? Сцена в поезде. Утро пассажиры встают. Муж вышел в тамбур покурить. Его жена быстро собирает белье, сворачивает матрасы и хочет поднять их на третью полку. Я ей говорю: Разрешите вам помочь? Она отвечает: Я привыкла все делать сама. С трудом поднимая матрас, она опрокидывает при этом стакан с чаем. После этого ей приходится убирать. К сожалению, подобных сцен, когда женщина берет на себя мужские функции, встречается много. Постепенно, незаметно для себя и окружающих, она нагружает себя все больше и больше. И вот уже ей приходится вести на себе весь груз семьи, да еще и зарабатывать подчас больше, чем муж. Навьючив на себя все эти заботы, она к тому же, когда уже совсем становится тяжело, устраивает сцены мужу за то, что он ничего не делает. А кто приучил его к такому положению вещей? А он с детства такой. Так зачем же выходила замуж за такого? Любила и думала, что он исправится. Но тогда надо было с самого начала, не пропуская ни одной мелочи, заниматься воспитанием его и себя. Да я ему тысячу раз говорила, ругала и плакала. А мудрой лаской, любовью, женской хитростью пробовала? Конечно, сделать самой проще, чем пытаться найти мудрое решение быть красивой и учиться любить. То есть быть женщиной. Этот труд окупается хорошим здоровьем, счастьем в семье, карьерой мужа, прекрасной судьбой детей. В противном же случае муж, а затем и дети, садятся женщине на шею. И вот она уже становится лошадью. Как бы в подтверждение сказанного, было продолжение той сцены в поезде. Возвращается муж и начинают переодеваться снимает брюки и вешает их на шею жене. Она, не обращая внимания на это, продолжает читать журнал. «А, женщина, как ты велика и многообразна! Ты можешь быть кем угодно, и женщиной, и вьючной лошадью, и вешалкой. То есть всем, чем сама захочешь».